Глава двадцать пятая. Так себе команда. Череда неприятностей, которая закончилась хорошо, называется приключением. Лесная мудрость. Потаённая и притягательная, вот какой оказалась тёплая зона, в которую мы с Морганом приехали за водорослями. Чтобы попасть в неё, нужно было пройти сквозь узкую расщелину в горе, незаметную с дороги и никак не обозначенную на картах. Внутри было холодно, сыро и темно. Мы с Мурго нам шли, придерживаясь руками за влажные стены, пока впереди не показался молочно-серебристый погодный разлом с огоньками внутри. Вроде бы обычный, он в то же время выглядел странно текучим из-за того, что его стискивали немилосердные рамки ущелья, словно дым заключили в маленький пузырёк, и он ускользает оттуда стоит только приоткрыть крышку. Едва мы преодолели разлом, Как скалы расступились будто корабли, и перед нами вырос изумительный летний лес, настоящее царство изумрудных, бирюзовых и сиреневых цветов. Воздух в котором был настолько пропитан ароматами зелени и воды, что его хотелось испить, словно драгоценный нектар. Как красиво, ахнула я. Могу понять тролей. Я бы тоже прибрала себе эту рощу, будь у меня такая возможность. Отовсюду слышались птичьи голоса и шелест листвы. С цветущих скал вниз падали звонкие водопады. Кроны деревьев переплетались как пальцы, а в густой траве покачивали головами тюльпаны и гиацинты. Нам нужно добраться до главного водопада, Гарвус цепко оглядывался. Одновременно с этим он забавно скакал на одной ноге и снимался погс другой. Нахлынувшая жара заставила нас обоих экстренно срывать с себя всё. Кроме штанов и майки. На озере возле него есть островок, у берегов которого и растут цимины. Ты знаешь, куда идти? Нет. Но тогда следуй за мной. Я тоже не знаю, но как и любой шолаховец, не способен заблудиться в лесу. Нужные места просто прыгают под ноги, как всегда в магических лесах. Моё сердце билось легко и влюблённо, будто птица выпущенная на свободу и потому я, чуть ли не насвистывая, пошла вперёд. Но я ведь тоже почти шолоховец, едва слышно проворчал Гарвус, заставив меня резко обернуться. — Что ты сказал? — широко улыбнулась я. Он сделал вид, что увлечённо рассматривает цветущую магнулию. — Значит, ты всё-таки любишь наше королевство, иначе не стал бы так говорить про себя. Молчание. Доктор Морган Гарвус торжественно воззвала я ты можешь признаться мне в этом. Не стесняйся, я вся внимание». «Иди уже, а!» — закатил глаза он. Мы шли, и птицы вспархивали перед нами из кустов, а с деревьев то и дело свешивались любопытные мордочки каких-то местных зверьков. Наконец я поднырнула под ветви плачущей ивы, спугнула двух кроликов, притаившихся под древесным сводом, а вынырнув с другой стороны, обрадовалась. «Мы на месте!» И действительно, впереди показалось озеро с огромным водопадом. Под его тугими струями, переливающимися в свете солнца, я увидела нимфу, наслаждающуюся уединением. Но и она заметила меня, тотчас безмолвно отступила назад, скрывшись за стеной воды. В центре озера виднелся искумный островок, возле которого в воде росли цимины. По плану Морган должен был ждать меня на берегу и прислушиваться, не идут ли троли по нашей душе. Если идут, то ему следует отвлечь их на что-нибудь в другой стороне рощи, жестами показать, какой я тормоз, дождаться моего возвращения и вместе в припрыжку беззвучно умотать прочь, отплёвываясь мак формулами. Таким был план. Да, но, конечно, всё пошло наперекосяк. В заранее надетых шортах и майке я плыла к островку. Наслаждаясь тем, какая тёплая лазурная и прозрачная вода в озере. Сквозь неё ясно виднелось далёкое дно. Белый песок перемежался огромными валунами. Тут и там сновали разноцветные рыбы, раскрывались яркие подводные цветы. При моём приближении водоросли сначала заволновались, отпрянули, некоторые из них даже со свистом втянулись в песок. Но затем они, видимо, почувствовали мои старые переломы. Понятия не имею, как они это делают, и покорно позволили себя сорвать. Есть. Я победно вскинула руку и помахала Гарву соседящему на далёком берегу. Он расчедрился на то, чтобы показать мне большой палец, и вновь отвернулся, прислушиваясь к звукам в глубине рощи. Сжав пучок водорослей, я поплыла обратно. Как же нам повезло с отсутствием троллей, думала я. Сейчас свалим так же тихо, как прибыли и дело с концом. Но тут вода неподалёку от меня забурлила. Мимо огромной стаи скользнули рыбы с такими выдорощенными глазами, что было ясно, если бы они умели орать, они бы сейчас орали. Нимфа вновь выглянула из-за водопада и неожиданно пронзительно по птичье крикнула мне: "Лере, лере, уплывай, уплывай на Наршевинском", после чего скрылась обратно. О прах, праха в прах. То, что казалось мне лишь подводными скалами, начало стремительно оживать и разворачиваться. Открывались круглые глаза под водой, разгибались и сгибались огромные пальцы. Быстрее! с берега заорал Морган, уже сложивший руки для первого заклинания. Крайм глаза я увидела, как один из трулей распрямившийся полностью, оказался такого роста что его голова появилась над озером. Недоуменно наморщив каменный лоб, это ещё что за суетливая штука? Он повернулся в мою сторону и потянул огромную руку, готовую сделать хряськ на моей шее. Мимо пролетела огненная вспышка. Гарвуш швырнул заклинание, заставив тролля оскорблённо взреветь. По поверхности озера пошло сильными волнами. Над водой появились головы ещё нескольких его сородичей спешащих выяснить, что здесь происходит и почему у них выдалось настолько недоброе утро. И снова вспышка, резкий свист и сгусток жара, пролетевший мимо самого моего уха. По-моему, Морган рассчитывает из-под тишка убить и меня, раз уж выпал удобный случай. К тому моменту, как я наглотавшаяся воды и ошалевшая выбралась на берег, из озера торчало уже около дюжины троллей, уверенно прощих в нашу сторону. «Водоросли у тебя?» – на мгновение прервал чтение заклинаний Гарвус. «Еще бы! Погнали отсюда!» Морган швырнул в тролли замешательство Варвуса, и мы дружно ломанулись в чащу. Вокруг творился бодренький кавардак, птицы встревоженно метались туда-сюда, лесные духи хватались за головы и драматично стеной укрывались в своих деревьях. Всюду скакали ополоумевшие красноглазые кролики, и они не могли бы спать, И, по-моему, цвет их глаз определялся не природой, а душевным состоянием. Тролли гады такие, оказались проворнее, чем я думала. Несмотря на габариты и внешнюю неуклюжесть, они с дикой скоростью бежали за нами, да ещё и кидали здоровенные камни, на ходу поднимаемые из земли. Когда один из таких валунов чуть не снёс горву Сугулову, мы поняли, безопаснее остановиться и дать бой. Морган Я возьму на себя троих ближних, займися остальными, их больше, крикнула я, поднимая с земли удачно потерянное там какой-то испуганной птицей пёрышко. Вот не зря я сегодня учила промедление люфа. Гарвус ничего не ответил, но следующее заклинание послушно бросил в многочисленных троллей бегущих чуть поодаль. Я же стала в бешеном темпе подвальных чтецов речитативов произносить нужные строчки заговора. Пёрышка так и металось в моих руках. Басыи ступни отбивали нужный ритм прямо по лесной подстилке из камней и веток. Больно же, ай. И я чувствовала себя абсолютно чокнутой ведьмой века эдак из пятого, но при этом ведьмой могущественной. Первый ряд троллей приближался, уже близко, совсем близко, но мне осталось произнести всего те словечка, так что всё под контролем и Гарвус вдруг швырнул свою масштабную замораживающую формулу, которую плел добрых полминуты до этого в моих клиентов. «Я же сказала, что займусь ими!» – заорала я, поскольку мой заговор, сработавший на мгновение позже, был потрачен впустую. Просто лег поверх Моргановой заморозки, бессмысленный и ненужный. «Ты бы не успела!» – рявкнул Гарвус. Его тролли никем не остановлены, меж тем неслись на нас, как бешеные быки. «Успела бы!» «А-а-а! Пригнись!» Но пригнуться мы не успели. Самый тормознутый тролль, маячивший где-то вдалеке, вдруг изо всех сил швырнул в нас силовую волну. Тролль-колдун. Прах! Но они ведь такие редкие. И его товарищи в передних рядах поразительно слаженно уклонились от нее. В отличие от нас. «Ну, зашибись!» Тролли обставили нас в командной работе. Уныло подумала я отлетая назад и отключаясь от удара о землю. Я очнулась в сидячем положении, будучи грубо привязанной к дереву возле все того же озера. Тролли трудолюбиво принесли нас обратно. Видимо, это был их дом. Тут они спали, отдыхали и... Кхм... Обедали. Сейчас половина из их шайки сидела на песке возле костра, у которого уже был приготовлен нехилых размеров вертел. Ещё несколько гуляли по берегу, наслаждаясь тёплым деньком и предвкушая блюда из человечинги. "Морган, зашептала я. Морган, ты живой?" Он был привязан к соседнему дереву. Голова доктора безвольно свишивалась, волосы закрывали лицо, как и в моём случае, верёвка чуть ли не номинально обхватывала его на уровне плеч, чисто чтобы не упал, а вот руки были связаны друг с другом намертво и запястье, и ладони, и каждый палец. Гарвус, пожалуйста, очнись, взмолилась я, пытаясь дотянуться до него ногой во имя животильного пинка. Быть не может, что такая глыба, как ты, откинулась от такой мелочи. Морган вдруг ныл и пришёл в себя. Я жив, морщась и моргая, он оглядел обстановку, потом перевёл глаза на меня. Где водоросли? У меня Я взглядом указала на свои шорты, в которых собственно плавало костравко. Во время нашего побега я смело и сунула цимены в карман, и к счастью, они до сих пор были там, торча зелёными краешками наружу. Что будем делать, спросила я Гарвуса. Кажется, пришло время придумать изумительно хитрый план. Вот только я так тряснулась об землю, что мне пока в голову ничего не приходит. Обойдёмся без планов. Нахмурился Морган и ещё раз оценивающе посмотрел на троллей. Я просто усыплю их всех. Как? Ты вообще видел эти безумные коконы из верёвок на наших руках? Я могу сделать это без рук. Я вытаращилась на него. Ты серьёзно? Чтобы вы понимали, классическая магия не подразумевает такой опции. Каждое заклинание состоит из формулы, которую ты произносишь вслух концентрации воли на определённой идее и плетения, которое создаёшь при помощи пальцев. Есть простейшие заклинания типа зажигания света, у которых от формулы только соконье языком, а от жеста щелчок, но нет таких, в которых бы полностью отсутствовал один из пунктов триады. Точнее, я думала, что нет, а вот Мурган поспешил меня разуверить. Как минимум одно такое заклинание существует. Я нашёл его в старой легенде о телерийском рыцаре. Собирался доказать, что это выдумка, а в итоге наоборот, сам научился ему и написал о нём научную статью 2 года назад. Как обычно, всем, кроме небольшой кучки учёных, на это ровным счётом наплевать. Но я рад, что в результате это заклинание пригодится, пусть даже лично мне, а не науке в целом. Даже передразнила я. Не худший вариант, знаешь ли. И Морган действительно сделал это. Усыпил троллей, прошептав несколько мелодичных строк на неизвестном мне магическом языке. Сначала я решила, что оно не сработало. Каменные чудища продолжали оживленно болтать, обсуждая грядущую трапезу. Гуляющие на берегу казались воплощением слова «безмятежность». Но вот зевнул один, потом второй, а третий — бумс — и завалился на бок. С громким всплеском еще один упал в воду, и вскоре вся компания храпела на разные лады. «Морган, ты крут!» – пораженно оценила я, а он лишь фыркнул. Мы кое-как освободились от веревок, и вскоре уже бежали от озера так тихо и быстро, как это только было возможно. Примерно двадцать минут спустя мы оказались возле ущелья, ведущего наружу, выхватили из-под камня свою припрятанную зимнюю одежду, И, рискнув одеться уже только возле самого погодного разлома, свалили из прекрасной рощи со смесью радости, мы вылечим Берти. И смущение. Команда из нас получилась так себе. Такие крутые маги, а чуть не стали обедом трулей. Позор. Хотя все же не стали. Саму себя поправила я, уже когда мы ехали на лошади Патти домой. Да и на втором этапе сработались. Не все потеряно, да, доктор Морган? Он только вздохнул и подстегнул кобылку.